вызванного вторым известием отца Жозефа, он тут же приказал объявить готовность номер один для всех наземных и морских сил с единственной целью и задачей — убить и зарубить саблями. Одним словом, любым способом жить со света преступного Абдулу, не дать ему высадиться на турецкой территории а вместе с ним убить, и изрубить, словом, неважно каким способом, спровадить на тот свет каждого, кто взялся бы ему помочь. Занять все порты, все дороги, наземные, водные, которыми он мог бы воспользоваться для возвращения в Стамбул, а когда он будет обнаружен, не пытаться задержать его, не сажать под арест, ибо это дьявол, которого нельзя изловить наверняка, Он из любого плена вывернется, а сразу рубить его, колоть, резать, пусть он погибнет от тринадцати смертей. И вот огромное войско двинулось к мраморному морю и заняло оба его побережья, включая Дарданеллы, а всевозможные военные корабли, легкие, тяжелые, парусные суда и галеры неутомимо бороздили его гладь. Войсками были заняты все дороги, ведущие от островов Радос, Додеканес и Самос через Анатолию Стамбул, равно как и тропки, бегущие к столице по северному морскому берегу. Кроме того, принц Мустафа приказал доставить сераль пушки самого крупного калибра и изо всех сил, из окон и щелей всех пяти дворцов, выставить гаубицы и мушкеты на случай, если преступнику Абдуле все-таки удастся где-нибудь проскользнуть, и он, взбунтовав толпы простого люда, выступит против цитадели правительства. Высокий совет заседал днем и ночью, в тревоге постоянной готовности, ожидая грядущих событий. На четвертый день после упомянутого визита представителей Турецкой империи, к французскому послу господину Данкетилю в Сираль на взмыленном коне прискакал посол с долгожданными известиями. Преступный Абдулла возвращался в Стамбул, как обыкновенный пассажир на военном корабле у «Волос пророка» и был обнаружен на палубе. Его личность была однозначно установлена с помощью биноклей, которыми был снабжен гарнизон крепости Гелибол или Галлиполи, охранявший вход в Дарданеллы. Корабль, как приказано, был без предупреждения потоплен сосредоточенным огнем тяжелой артиллерии. Не спасся ни один человек. Когда стихло буря восторга, вызванная этим чрезвычайным известием, и когда члены Высокого совета поздравили друг друга и уже готовились было разойтись Фераль. На взмыленном коне прискакал второй гонец с известием, что преступный Абдула возвращался в Стамбул на рыбацком баркасе, переодевшись гарпунером, но был обнаружен. Личность его точно установлена. И когда судно миновало остров Мраморный, баркас, согласно приказу, был без предупреждения расстрелян метким выстрелом пушки пятого калибра. Не спасся! Не один человек. Полчаса спустя в сферально загнанном коне добрался третий гонец с известием, что преступный Абдулла был обнаружен и схвачен солдатами, охранявшими окрестности Бергамы между реками Селином и Кетти, в тот момент, когда он в обществе двух туземцев-проводников пробирался по скалистой тропке на север от города. Тут же согласно приказу он был без предупреждения застрелен и вместе с обоими проводниками сброшен в пропасть. Следующие известия. Преступный Абдула возвращался в Стамбул на корабле неизвестного названия и происхождения, который потерпел аварию, сев на мель вблизи острова Лемнос. Гарнизон порта Мудрас Обнаружил и опознал среди потерпевших, попытавшихся спастись вплавь, личность преступного Абдулы и огнем из мушкетов расстрелял его вместе со всеми остальными. Еще одно сообщение: преступный Абдула, переодетый капитаном, стал командиром греческой галеры Пираус, направлявшейся в Стамбул.